Поначалу Сюзанна держалась. Держалась, несмотря на то, что потеряла ноги и половину себя. Во всяком случае, той себя, которая прибыла в Нью-Йорк. ей пришлось вновь принять эту унизительную, отвратительную позу. Нечто среднее между сидением и стоянием на коленях на грязном тротуаре. Спиной она прижималась к дощатому забору, окружавшему пустырь. В голове мелькнула сардоническая мысль. Не хватает только картонки с надписью подайте на пропитание» и «Жестяной миски для милостыни». Она держалась и после того, как увидела мертвую женщину, переходящую сорок шестую улицу. помогала пение. Сюзанна понимала, что это голос Розы. Помогал Иш, прижавшийся к ней, согревавший своим теплом. Она гладила его по шелковистому меху. Он связывал ее с реальным миром. Она снова и снова говорила себе, что не сошла с ума. Ладно, она потеряла семь минут. Может, и потеряла. А может, что-то случилось с механизмом часов. Он икнул и разом перескочил на 7 минут. Ладно, она видела мертвую женщину, приходившую улицу. Может, и видела. А может, и видела шатающуюся из стороны в сторону наркоманку. Благо, в Нью-Йорке их хватало. Наркоманку с зеленым червяком, выползающим изо рта? Червяк мог мне и привидеться. Сказала она ушастику-путанику. Так? Иш смотрел то на Сюзанну, то на пролетающем мимо автомобиле с включенными фарами, которые он мог принимать за больших хищников с горящими глазами, и нервно повизгивал. «А кроме того, мальчики скоро вернутся. Чики!» Согласился Иш, и в его голосе слышалась надежда. «Почему только я не пошла с ними? Эдди мог нести меня на спине. Видит Бог, он делал это и раньше, как с упражью, так и без». «Я не могла», – прошептала она. «Просто не могла». Потому что какая-то ее часть боялась Розы. Боялась подойти к ней вплотную. Эта часть контролировала ее тело в те семь минут, о которых она ничего не помнила. Сузанна опасалась, что да. Если так, то теперь она ушла. Забрала ноги просто ушла. В Нью-Йорк седьмого года. То, что забрала ноги, это, конечно, плохо. Но она забрала и страх перед Розой. А вот это как раз хорошо сюзанна не хотела бояться розы в которой чувствовала только силу и красоту другая личность ты думаешь что женщина которая снабдила тебя ногами другая личность другими словами новая дета окер от этой мысли ей захотелось кричать Она подумала, что теперь может понять чувство женщины Которые пять лет тому назад вроде бы успешно удалили раковую опухоль Когда врач говорит ей, что на рентгеновском снимке в легком обнаружилось какое-то затемнение «Только не это», – прошептала она, когда мимо снова проходили пешеходы Шли они на достаточном расстоянии от дощатого забора, чуть ли не вплотную друг к другу «Только не это! Этого не может быть! Я единое целое!» Я я поправилась. Как давно ушли её друзья? Она снова взглянула на мигающие часы. 8:42. Но она не знала, можно ли им доверять. Вроде бы прошло больше времени, значительно больше. Может, и их позвать? Просто окликнуть. Спросить, как у них дела? Нет. Нельзя. Ты стрелок, девочка. По крайней мере, он так говорит. Так думает. И ты не собираешься изменять его мнение о себе, заорав, как школьница, увидевшая под кустом ужа. Ты будешь сидеть и ждать. Ты это сможешь. Рядом с тобой Иш и ты. И тут она увидела мужчину, стоящего на другой стороне улицы, рядом с газетным киоском. Голова. Разрез в форме буквы «Игоряк», зашитый крупными стежками начинался в паху и раздваивался чуть повыше у пупка, поднимаясь на грудь. Пустые глаза смотрели на нее, сквозь нее, сквозь мир. И уверенность в том, что эта галлюцинация исчезла, как только Иш залаял. Смотрел он через улицу на голову мертвяка. И Сюзанна больше не могла молчать, начала звать Эдди.